Глава 23 Артем сидел прямо на богатом паркете в тишине роскошных покоев. Впрочем, ни богатая отделка, ни поднос с редкими деликатесами совершенно не привлекали его внимания. Глаза игрока не отрывались от раскрытой ладони, в которой происходило что-то странное. Над пальцами перекатывалась полупрозрачное марево в котором воздух плыл, как и в жаркий летний день, над раскаленным асфальтом. Внезапный стук в дверь прервал его концентрацию и рассеял пятно искажений. Поморщившись, Артем повернулся к большим двусторчатым дверям. «Войди, Мефорий», — недовольно сказал парень. «Я же приказывал не беспокоить меня». «Прошу прощения, герой, но время пришло сегодня». «Да?» Удивленно поднял на него взгляд Артем, прислушиваясь к себе. «И правда, во сколько нужно начинать?» «В полдень», — ответил старик дрогнувшим голосом. «Все должно случиться в полдень». «Отлично», — чуть улыбнулся ингрок. «Ты свободен». Мефориус, ставший в последнее время теневым владыкой государства, не возмущался такому обращению. Его голова была под завязку забита делами империи, Весьма резво для своего почтенного возраста он покинул покой. Ратем перевел взгляд на балкон. На горизонте за изящными перилами розовой дымкой занимался рассвет. Пришло время для активной фазы. Этот момент еще нуждался в подтверждении. Но, похоже, соплеменники допустили полное уничтожение его семьи, что развязывало руки молодому человеку. Одобрил бы Калай то, чем обернется для его расы просьба о месте. Трудно сказать. В любом случае, старик оставил слишком много недосказанного. А потому молодой адепт чувствовал за собой полное право не стесняться в методах. «Тит!» — крик товарища справа привел его в чувство. «Да же ты, очаровашка!» С обеих сторон в строю послышались натужные смешки. Всеобщее напряжение сковало ряды воинов и даже такая немудренная шутка помогала расслабиться. Титу и его товарищам оказали честь занять первые ряды в построении гордой армии империи. Впервые за десятки лет воинская мощь государства снова стремилась к своему максимуму. Впереди между двух пиков темнела знаменитая твердыня серокожих. Вид остроконичных башен, уходящих далеко в небеса, невольно вызывал трепет. Крепость Кайсо за прошедшие сотни лет Стало символом неудачи и слабости огромного государства. Сейчас выстроившаяся в боевом порядке сборная армия империи заняла более десятка километров поле, чтобы уместить всех воинов. И это не считая тысячи людей, которые будут участвовать в предстоящей войне, обеспечивая силы всем необходимым, начиная от теплых одеял и заканчивая справными нужниками. — Мужики! — послышался голос откуда-то из последних рядов. — А чего делать-то будем? «Пойдем в крепость брать, шоль?» «Тут кто кого еще возьмет?» Философски заметил голос кого-то явно постарше. «А так, конечно, да. Ничего не понятно». Тит мысленно кивнул в ответ на его слова. Солдат, конечно же, с тактикой и стратегией никто знакомить не торопился, что в целом было делом привычным. «Вроде как готовимся к переходу», наконец сказал стоящий рядом номер, который всегда умел разнюхать обстановку. А шторми не заикались. «Так говорили же!» — добавился всемолодой голос. «Герой уничтожит крепость!» Тит, разумеется, слышал об этом, как и другие, но верил пока с трудом. Уж больно невероятным это казалось. Да, хотелось верить в безграничную мощь героя, но жизнь уже приучила к скептицизму. «Было бы неплохо», — выразил надежду практичный Феладос. «Я духнуть, знаете ли, не тороплюсь. Вокруг все одобрительно забурчали, поддерживая немудренное желание сослуживца. Тит и сам на тот свет не спешил. «Герой!» — вдруг загомонили в толпе. «Герой летит!» Тит машинально задрал голову. И правда, герой, привычно сопровождаемый тремя синими сгустками пламени, невысоко летел перед выстроившимися войсками. Держа шлем на локтевом сгибе, он внимательно осматривал армию, словно проверяя ее готовность к бою. Наконец, оставшись удовлетворенным, он снизился и подлетел к собравшемуся командному составу. Там ему что-то доложил лысый седобородый начальник, преданно пожирая Великого глазами. Приняв воинское приветствие, лик воителя снова обратился к бесчисленному войску. Казалось, его жесткий взор всматривался каждому солдату в лицо. «Я приветствую в Великой Империи!» Грамоподобный голос странным образом слышался отовсюду. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Только что молчавшие ряды солдат буквально взорвались криками. Начали скандировать десятки тысяч воинов, стуча короткими пехотными мечами и щиты. Воитель подождал немного, давая солдатам выплеснуть напряжение, после чего поднял правую руку, принимая приветствия и успокаивая овации. Постепенно вернулась тишина. «Я рад сообщить вам, что, наконец, наступил великий момент. Эта серокожая грязь под ногами империи, возомнившая себя выше других. Эти безнаказанные убийцы и насильники, что лили кровь ваших друзей, отцов и матерей!» Мужчина говорил, следя за реакцией в рядах солдат. Те постепенно закипали праведным гневом. Слова не были ложью, может быть, чуть приукрашивали реальность. Но кого это сейчас заботило? «Эти ублюдки, наконец, получат то, на что напрашивались!» Герой объел глазами ряды воинов. «На справедливое возмездие!» Новую паузу заполнили крики негодующих солдат. Казалось, дай сейчас команду, и они голыми руками разберут проклятую крепость по кирпичику и перережут подлых киши. «Увы, трусливые ублюдки умеют бить лишь спину и прятаться за стенами в своей крепости!» Последовала очередная обвинительная тирада. «Они надеялись, что смогут творить свои бесчинства вечно! Но пришел я, защитник Империи!» От хора тысяч голосов казалось дрожит земля. «Пришло время справедливого возмездия!» «Мы вместе огнем и клинком выжим ненавистную погонь!» Народ кричал и неистоствовал. Бессмертный воитель был прав. Хватит терпеть эту мразь. Пришло время очистить земли империи. «И сегодня я нанесу первую атаку. А вы, боевые братья, продолжите. Смотрите же, как терпит крах нечестивый оплот». Закончил торжественную речь, герой взмыл воздух под громкие овации и внезапно исчез. Крики постепенно затихли. Все напряженно всматривались в отдаленную крепость, желая увидеть его истинный гнев. Артем применил покров и тут же телепортировался на заранее подготовленную пространственную метку. Лицо защипало от холодного, разряженного из-за высоты воздуха. Игрок надел шлем и посмотрел с высоты на свою цель. Крепость Кайсвони приветливой темной кляксой заняла единственный перевал на скалистом горном хребте. Она и правда была сделана из особого камня со свойством сопротивления к концептуальным и иным энергиям. Помимо этого, за долгие годы ее успели укрепить какими-то местными примитивными артефактными технологиями. Все это вместе создавало довольно серьезную защиту от энергетических конструктов. дежуриющие же адепты разных стихий могли еще и укрепить ее защиту. Уверенность в оборонных способностях Каесо не поколебала даже прибытие героя. Тем более сейчас, когда крепость была усилена двукратным от обычной численности гарнизоном. К сожалению, горю у раса Геши, навык Артема, источник, был воистину уникальным. По сути, это даже не атакующий конструкт, а явление, близкое к природному. Даже мистер Оши застрял особенное внимание на этом моменте. Источник не наносил никакого прямого урона. Он стягивал пространство, увы, к большой печали всех, кто окажется в зоне его действия. Сегодня такими неудачниками станут крепость и весь ее гарнизон. На всякий случай для пущего эффекта маскировки, игрок занял позицию высоко на твердыней. Из-за стоящего в зените солнца увидеть конструкт сразу у защитников не получится, а потом будет поздно. Ратем сконцентрировался и начал сплетать вместе два атрибута, создавая смертоносный навык. Сейчас это получалось намного быстрее, чем раньше, а конструкт обещал выдать куда больше энергии. Наконец, рука игрока сорвалась и начал спускаться к и пучок энергии, внешне похожий на небольшое искажение. Артём позволил ему спуститься еще немного, прежде чем активировал поглощение пространства. Ответом был набирающий силу свист от втягиваемого воздуха. Следя за происходящим, адепт не расслаблялся. Теперь надо контролировать и отследить, чтобы все прошло правильно. Атака избыточной силы была тоже нежелательна. «Тит!» — в очередной раз его дернули. «Тит!» «Да чего?» — взъярился солдат. «Ты меня весь день дергать будешь!» «Туда смотри!» — направил его номер, повысил голос, чтобы все слышали. «На крышу смотрите, мужики!» «Смотри-ка!» Тит перевел взгляд и отметил некую странность. Крепость была далековата, поэтому трудно было рассмотреть все детали. Сейчас создавалось ощущение, будто кто-то слезал крышу с главного донжона. Но это стало лишь началом. С других башен также начало срывать кровлю. Все поднятое воздух быстро скручивалось и где-то исчезало. На несколько секунд все замерло, будто атака потеряла силу, но потом... «Ох, вот это дерьмо!» — не удержался Тит. Где-то в толпе позади него послышались ругательства и позабористей. Прямо на их глазах башни начали рассыпаться, будто набирая аппетит, невидимый враг отрывал куски все крупнее и крупнее. Взлетающие в неизвестность фрагменты продолжали исчезать. «Глядите на башню по краям!» Горакол умер не удержавшись. Остальные все видели без его подсказок. Высокие башни накренились и начали рушиться внутрь крепости, будто складываясь. Не долетая до земли, они разлетались, кружась в хороводе обломков. Может быть, Титу показалось, но он видел размахивающие руками человеческие фигурки, летающие в безумном круговороте смерти. «В центре!» — кричал номер. «В центре! Черный круг!» И правда. Наконец, все разглядели, что в центр крепости медленно спускается черная, как ночное небо, сфера. Вот она ушла из видимости, скрывшись за уровнем крепостной стены. «Конец серым мордом», — констатировал Тит. «Зря они не приползли на колени к герою. то выглядишь, сейчас были бы живыми рабами в Империи!» Все будто успокоилось. Однако через пару секунд след за башнями настал и крепостных стен. Накренившись, тени выдержали и сложились внутрь. Издалека это все выглядело по-игрушечному, почти смешно. Но у Тита мурашки по коже забегали, от осмысления того, какие силы сейчас буйствуют там. Особенно удивляло, что все происходило в абсолютной тишине. Вы убили трансцендентное существо. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы убили трансцендентное существо. Вы получили уровень. Ну вот и все. Самые главные цели ликвидированы. Артем регулировал силу источника, чтобы аккуратно пылесосить крепость. Если бы он ударился все силы, то титанический котлован, который бы неизбежно образовался, затруднил дальнейшее продвижение армии. Сейчас он, наконец, избавился от основной силы защитников двух транцидетых адептов. Не то чтобы Артем их опасался. Кеши просто не могли поднять какого-то действительно сильного игрока. А если бы такой был, то уже весь мир был взят ему под контроль. Холодные глаза без лишних эмоций наблюдали, как гравитационная феерия уничтожала крепость. К этому моменту от нее остались лишь первые этажи и основания. То и дело из новых, вскрытых комнат. Вылетали крошечные фигурки людей, быстро пропадая, чтобы стать еще одной крупицей в ненасытной утрубе черной сферы. Управлять движением источника, к сожалению, он не мог, только задать направление. Зато получалось уменьшать поглощение пространства, чтобы ослабить разрушительную силу. Вы получили уровень. Наконец, решил, что достаточно, он медленно развел гравитационную тягу. В мир вернулись звуки. С грохотом черная сфера упала на впадину в скальной породе, где еще десять минут назад стояла непобедимая твердыня. Еще пару мгновений, и шар ушёл под землю. Если там и остались какие-то катакомбы, сейчас их точно завалило. Грок опустился на поверхность и осмотрелся. «Неплохо вышло», — задумчиво произнес Артем. И он не лгал. Атака источником великолепно расчистила перевал. Сейчас, конечно, это нагромождение валунов не подходило для перехода армии, но все уже давно было включено в план. Артем достал из пространственного кармана обычное явление фаербола и выстрелил в небо. Ответ он увидел сразу. От вдали армады войска делилась группа в несколько сотен наездников. Двигаясь на верховых зверях смеси рептилий и млекопитающих, очень быстро к перевалу приблизился корпус магов, сведущих в работе с землей. Молодой человек раньше почти не контактировал с этой кастой общества империи, поэтому с любопытством оглядывал подъезжающих. В мирное время эти лыщи разряженные в свои форменные костюмы, казались жуткими задаваками. Сейчас же они шокированно осматривали то, что осталось от великой твердыни ужаса империи. Наконец-то, начал Артем, он стоял на высоком валуне и был незаметен, а потому, кажется, даже напугал некоторых. В их взглядах читали страх и восхищение. Для этих людей он был небожителем, обрушившим небо. «Г -г Господин герой, доложила симпатичная магия лет тридцати, заикаясь, п прибыли, п по вашему распоряжению. Вас инструктировали, верно? На всякий случай уточнил он. Да, да кивнула женщина. Мы сейчас же приступим к выравниванию поверхности. Артем с вялым любопытством наблюдал, как эти слабосилки применяют свои способности для выравнивания камня. Ничего толкового они показать не могли. Естественные способности местных не давали большой силы. Те же демоны Дера на их фоне действительно впечатляли. Молодой человек снова перевел взгляд на долину. Там уже начали сниматься с места первые разведывательные части армии. Империя, наконец, получила возможность ударить по своему давнему противнику. Уже к вечеру участок на месте крепости Кайсо был обращен в достаточно приличную дорогу. Практически сразу же на нее вступили подошедшие войны. Произошедшее создало невероятный фактор неожиданности, которым военачальники собирались воспользоваться на всю катушку. Для героя специально сделали подиум, на котором он стоял. Все проходящие мимо солдаты приветствовали победителей кумира. Блиц-крик начался. Следующая неделя была беспокойной. Войска империи воспользовались отсутствием информации о растерянности в стане врага, чтобы нанести первый удар по незащищенным территориям домов, а также укрепиться на выходе из перевала. Пока спешно возводили первую основу для будущей крепости, по узкому перевалу не переставали маршировать одна за другой армии империи. В первую очередь это были регулярные войска. За ними всевозможные лорды со своими дружинами, группы наемников, и прочие отребья. В кровавый котел нужны были все. Всем им предстояло разойтись по землям домов, чтобы устроить террор и геноцид целой нации. Воины серокожих были сильны, но сейчас они не могли применять свою привычную тактику. Им предстояло защищать свои родные земли. Даже худший размен десять солдат за одного серокожего воина устраивал как жаждущую трофею верхушку империи, так и церковь. Артем с воздуха наблюдал за перевалом. Внизу продолжалась активная стройка крепости. Сам он продолжал концентрироваться на изучении особой ауры, исходящей с глубины долины. Она не наносила никакого вреда другим людям, но Артем ощущал угрозу. Он потратил много времени на понимание этого таинственного глобального явления и пришёл к нескольким вариантам. Сейчас игрок решил кое-что проверить, а потому достал из пространственного кармана свой последний трофей. Френ Пхала. Копьё выкованное легендарным кузнецом концепции Монкра, бесследно пропавшего в ходе печальной известной войны безбожника. Оно содержит в себе сильнейший источник ледяного атрибута и всю ненависть Монкра к божественным сущностям, для битв с которыми было создано. Артефакт до сих пор пребывал в спячке. Игрок поставил его под излучение странной ауры. Едва ее лучи коснулись кристаллического древка, как с ним произошли изменения. Мутный материал снова стал прозрачным, а ледяной источник внутри начал фанить нестерпимым космическим холодом. Правда, на этот раз он не наносил вреда игроку, словно признавая за ним право на владение. «Ну вот, кажется, я начал кое-что понимать». Артем нахмурился. «Возможно, задача оказалась сложнее, чем он думал».